создать мир заново. Наконец, в мае 1945 года Германия капитулирует. Атомные бомбы 6 и 9 августа, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, кладут конец и яростному сопротивлению Японии, подвигам пресловутых камикадзе. Победа союзников завоевана окончательно. Однако это окончание войны не во Франции. Ни в ней ее никто не празднует с таким лихорадочным восторгом, как освобождение. Экзальтация тех первых дней уже несколько спала, повседневность вступает в свои права. Жесткая реальность, трудная, с приметами нищеты, с продовольственными карточками. Враг строгой нравственности Роже Воян недоволен, парижанки дурно одеты. Он сетует, что столице не хватает шика. Вы их видели, этих женщин на улицах, коротконогих, в английских костюмах, с короткой юбкой и длинным жакетом. Таким длинным, что складка на талии только подчеркивает недостатки фигуры. Пройдитесь по Елисейским полям. Две женщины из трех плохо причесаны. Вероятно, дело в том, что, когда все покупается на черном рынке, на парикмахера денег не хватает. Страна обескровлена, опустошена войной, оккупацией и бомбардировками. Чтобы ее восстановить, еще потребуются годы и помощь, предоставленная американцами по плану маршала. Но если бы только это. Настает пора подведения итогов, и людские потери оказываются куда более болезненными, нежели материальный ущерб. Солдаты, павшие на поле чести, замученные, Расстрелянные герои сопротивления, мирные жители, погибшие при бомбежках, да еще надо вспомнить тех, чьи жизни дымом улетели из труп лагерных печей. Европейцы переживают страшный шок, когда по-настоящему осознают, что произошло. Депортированные возвращаются, вспоминает Симона де Бавуар. И тут выясняется, что мы ничего не знали. Эти призраки, познавшие смерть, вторит ей участница сопротивления Доминик Дезанти, перешли за грань человеческого. Они несли в глубинах своей плоти самое низменное, самое дикое и самое возвышенное из всего, что присуще роду людскому, то, что остается, когда лак грубо содран. Всех мотало туда и сюда по прихоти их ночных кошмаров и дневных лихорадок, Их обуревали побуждения, влекущие к смерти или к убийству. Ими овладевали то неконтролируемые вспышки, идущие от былого, то жадное стремление к любви, наслаждениям, победам, успеху. Часто вернувшиеся были воодушевлены одной фундаментальной потребностью, которую разделяли многие выжившие в этой войне. Они жаждали перемен. Любой ценой изменить мир, выстроить его заново, чтобы это никогда больше не повторилось. Доминик Дезанти, так же, как Робе Рантельм, Хорхе Семпрун и многие другие, черпала силу для того, чтобы начать все сначала, в великой иллюзии своей эпохи. Эффект, произведенный победой под Сталинградом, ведущая роль Красной Армии в войне и коммунистов в движении сопротивления, Все это позолотило герб СССР, придало вес марксистской утопии. Все рухнувшие в 1936 году надежды интеллектуалов, в том числе таких, как Пикассо, Элюар, Фернан Леже, Арагон, оживают одновременно симпатиями простого народа, и Коммунистическая партия Франции на выборах 1945 -го года завоевывает невиданный процент голосов. Генерал Голль, овеянный славой, который был обязан своей исторической роли в сопротивлении, уже давно вынашивал идею обновленной Франции. Постановлением, которое было подписано 21 апреля 1944 в Алжире, он, наконец, предоставляет женщинам избирательное право и намеревается положить конец господству партий. Но его час еще не настал. Не добившись согласия партии левого толка, генерал вскоре идет на попятный. Выдвинутый на пост главы Временного правительства, он 20 января 1946 года подает в отставку. Но делает это лишь для того, чтобы результативнее пропагандировать свои идеи в русле организованного им объединения за Францию, движения, имевшего грандиозный успех. И, разумеется, надобно также вспомнить место, ставшее легендарным, где молодежь с легкой руки философов, названная экзистенциалистами, взялась создать мир заново, Сен-Жермен-де-Пре.